с весёлым говором ворвался к нему в комнату. А мы сработали весь лук. Ах, как хорошо, удивительно. А ты как поживал? говорил Левен, совершенно забыв вчерашний неприятный разговор. Батюшки, на что ты похож? сказал Сергей Иванч, в первую минуту недовольно оглядываясь на брата.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 Да, разумеется. Да что же? Я не стою за своё, отвечал Левин с детскую виноватую улыбкой. О чём бишь я спорил, думал он. Разумеется, и я прав, и он прав, и всё прекрасно. Надо только пойти в контору распорядиться. Он встал, потягиваясь и улыбаясь. Сергей Иванович тоже улыбнулся. Хочешь пройтись?